У нас с вами сегодня седьмое занятие. Работа с силами. И сегодня мы с вами должны поработать со вторым и первым уровнем магических сил. В прошлый раз мы с вами говорили о религиозных эгрегорах, о религиях. И сегодня мы с вами, нам с вами предстоит разговор о магических эгрегорах, о том, как работать э, в ключе магии. Вот. Значит, итак, магические эгрегоры начинаются с 17-го аркана. И здесь мы с вами сталкиваемся с шаманизмом и магией друидов. 17-й аркан это работа с энергиями жизни. Что такое энергия жизни? Вот здесь на карте 17-го аркана очень хорошо э, поясняется, что это за энергия. То есть видите, астрологический круг звезд. Среди них одна самая крупная звезда, но у нас самая крупная звезда какая? Солнце, ближе всех к нам. То есть, зависимость от энергии Солнца, которая является главным источником. Дальше мы видим Деву интуицию, то есть, работает правое полушарие. Вот. И здесь течет вода. Вот эта вода, это и есть вот этот символ жизненной энергии. Причем, одной чашей она зачерпывает воду из реки Жизни. А другой рукой она выливает уже из чаши, как бы, наполненной воду И это символизирует рождение и смерть. Текущая вот эта вода, она обозначает, как бы, жизнь длится, да? То есть, вода вытекает, жизнь длится. Вот. Значит, то здесь мы... Имеем дело со следующей цепочкой событий. То есть, солнце излучает энергию, которую усваивают растения. Только у растений на земле есть хлорофилл, и только растения могут усвоить солнечную энергию. Дальше травоядные животные, поедая растения, поедая листья растений, формируют животную, формируют животную клетку. И это животная клетка, э, то есть вот эта вот растительная клетка, да, клетка растений, вот. А здесь, как бы, животная клетка, ее формируют на базе э, съеденных растений, животные травоядные, которые а, наращивают, как бы, свою массу. Вот, дальше, как бы, хищники поедают вот этих самых травоядных но при этом они охотятся они как бы осознаны и они должны вести какой то образ жизни а, разумный вот, и а, и охотясь они энергию излучают Их сознание, они вынуждены думать, а ментал животных, сознание животных находится там, где у нас находится на той же частоте, на которой у нас находится на В результате возникает канал, то есть, наверное, травоядные тоже о чем-то думают, но поскольку деревья не, не бегают, то у них как бы мышление достаточно примитивное. У хищников мышление гораздо более совершенное. И вот это мышление хищников формирует канал, который мы чувствуем на частоте анахата чакры. При этом, когда кто-то гибнет или когда кто-то рождается, в этом канале происходит всплеск энергии. То есть идет всплеск энергии, выброс. Вот, это связано с рождениями и смертями, то есть происходит излучение, вот, а, и отсюда, а... видите, если рассмотреть человеческую кардиограмму, то здесь присутствуют импульсы, слабый импульс, да, и сильный импульс, то есть слабый импульс это какое-то рождение, как бы сильный импульс это... Какая это смерть, то есть сердце является как бы приемником, который слушает вот этот канал, и в нем как бы вот этот ритм как бы рождения и смерти, как бы он существует. Вот, и видите сколько, да, какой сложный сигнал как бы рассчитывает наше сердце. Вот, а, то есть сердце является приемником этого сигнала. Вот. То есть сама энергия 17 канала, да, она вот на кардиограмме. Вот. Дальше мы можем говорить как бы о двух религиях или двух видах магии. То есть первый вид магии основан на энергии растений, другой вид магии основан на энергии животных. То есть есть магия друидов которые работают с видами как бы растений, такие ботаники, ну вот. и есть э, магия э, шаманов, которые работают с животными. Значит, традиция шаманизма, она как бы до нас дошла, и она как бы уцелела, а традиция друидов была уничтожена христианами, как бы достаточно в полном объеме. И сейчас существуют какие-то новые друиды, так же, как существуют новые язычники, но с той древней традицией, как бы, друидов они уже связи, как бы, не имеют, это такие самодеятельные, в общем-то, друиды. Вот, что, с другой стороны, шаманизм уцелел а, на севере, в северных районах, туда, куда нога цивилизация как бы, залезла с трудом, вот. То есть, если друиды существовали в центре Европы, и друиды завязаны на растения, а растения растут более в более теплых, более жарких странах, а там христианство разгулялось не на шутку, вот, и всех друидов там уничтожили, то э, магия шаманов сохранилась на севере, туда, куда христиане добрались там, на санках, в общем-то, сильно замерз, но там не очень пропагандировали свои теории. Вот. А там сохранился шаманина. Вот. Поэтому шаманская традиция, она как бы наиболее сейчас распространена связанная с 17-м арканом. Вот. И она наиболее как бы уцелевшая, потому что друиды, которые сейчас есть, это такие реконструированные друиды. Вот, который имеет мало общего с первичными друидами. Магия же шаманов уцелела в значительной степени, именно за того, что там было очень холодно. Вот. И шаманизм является как бы такой э -э, религией, или таким э -э, магическим как бы эгрегором, который э -э, уцелел, как бы существует, это связан с 17 арканом, и Надо сказать, что в последнее время Интерес к шаманизму Как бы он достаточно сильный И соответственно этот Эгрегор усиливается Но в этом Эгрегоре Не было прерывания линии Даже при самых матерых коммунистах Шаманы все равно были Вот И несмотря на все попытки Шаманов как-нибудь уничтожить Их не уничтожили. Вот, и поэтому те шаманы северные, которые есть сейчас, они как бы являются наследниками тех северных шаманов, которые были раньше. Да. Вот. да. вот говорят, что вот волхвы, которые появлялись в Руси, что это они, вот, оттужили... волхвы, это другое, это другая традиция. Вот. Нет, шаманы, это шаманы. Шаманизм это работа, как бы, совершенно определенная. Вот, в Тибете сохранилась достаточно интересная форма шаманизма, которая называется Бон. А, то есть, шаманизм был у всех народов. То есть, у всех народов были шаманы, но уцелели северные шаманы. Вот. И уцелела традиция секты Бонпо. Не знаю, почему там вместо тибетцев нам тут выдают каких-то прихиндеев вот, а вот. А, секта бон по или черный бон так называемый он сохранился в тибете опять же нам каких то тут улухов царя небесного как бы покавал но а, не знаю почему то есть там есть монастырь секта бомбпо вот И там, в этой секте, как бы, что-то ни одной бонской фотографии, хотя немцы в свое время там фотографировали и фотографировали. Вот. Ну, тот, который стоит на одной ноге, это, скорее всего, Тайчи какой-то. Да, и Карл Маркс, и кто угодно. Ну, что-то вот секта бон я тут не вижу. Вот, значит... А вот этот, может быть, но это какой-то меня Вряд ли. Не знаю даже, какие вам дать настройки на секту Бомпо. Вот, это секта, в которой буддизм соединился с шаманизмом. То есть там есть элементы буддизма, потому что куда же от него деться, ну вот. А, но Бон, он был до буддизма, то есть это как бы до буддистской религии, они там воевали насмерть, потому что буддисты старались Бон истребить везде, где могли, ну где не могли, не истребили. Но а, монахи Бон тоже были крепкие ребята, вот, и значит, вот, между ними все время шли там, религиозные споры с помощью всяких видов оружия и магии, вот, и в итоге, как бы, бонские монастыри сохранились, но они, как бы, окружены кольцом буддийских монастырей, вот это, как бы, традиция шаманизма, такого, тибетского, то есть, вот, всех, э, как бы, круг буддийских монастырей, внутри получаются вот эти монастыри черного бона, Он называется черным из-за того, что их обвиняют все время в черной магии. Но это как бы такая практическая религия. То есть они чего-то конкретное делают. А когда религия начинает что-то конкретно делать, ее сразу обвиняют в черной магии. Вот. Вот если религия ничего не делает, то она такая белая, пушистая как-то, да? А если что-то делает, то сразу черная и злобная. вот. Вот. Так вот, значит, особенностью шаманизма являются определенные практики, вот, а мы сегодня с ними познакомимся. Итак, ваша задача раскрутиться в обратном круге на анахата чакре и настроиться на проведение через себя энергии семнадцатого канала, будьте любезны. Итак, значит, семнадцатый аркан в обратном круге на анахате, как бы мы раскручиваем. Ну и так. Значит, вот так мы настроились. Мы проводим семнадцатый аркан. Теперь на фоне вот этого попробуйте активизировать у себя правое полушарие. То есть с этой целью напрягите просто левую руку. Ладони, просто ладони левой руки, просто напрягите. Итак, мы активизировали правое полушарие. В режиме раскрутки э, 17-го аркана у нас получается как бы заполнение правого полушария энергии 17-го аркана. Но эта энергия связана с жизнью, связана с движением. А у нас в правом полушарии находятся союзники. и Правое полушарие является системным. Таким образом, как бы у нас начинают активизироваться какие-то союзники при взаимодействии с энергиями 17 канала. Понятно, да, вот это? Давайте Ваша задача обратить внимание на шевеление союзников. То есть союзники начинают как бы активизироваться на потоке этой энергии. так скажите мне, кто почувствовал активизацию союзника? То есть вот этот вот союзник, да, он выдает э, некую плотность. Ну, союзник это личность, он находятся в правом полушарии то есть это как бы плотный объект связанный с частотой правого полушария а, то есть в результате получается а, что а, союзник будучи как бы плотным может а, зацеплять какие-то объекты системные потому что правая полушария имеет выход в систему и вот этот союзник через выход вот этой системы и он увеличивается он может как бы тогда цеплять какие то внешние объекты и среди этих внешних объектов можно выделить несколько категорий в том числе так называемые как бы неорганики то есть неорганики – это объекты не имеющие физического тела то есть у нас есть душа и есть физическое тело как якорь этой самой души то есть наше ментальное тело оно позиционировано оно привязано к месту а у неоргаников такого якоря нету они как бы на физическом плане как бы не проявлены Но мы с вами знаем, что, например, наша точка сборки на физическом плане тоже не проявлена. Вот. Итак, задача попробовать через вот это правое полушарие, активизированное с помощью энергии 17-го аркана, зацепить какие-то объекты тонкого плана, которые не имеют физического тела, но здесь находятся. Хорошо. Скажите мне, кто почувствовал вот какой-нибудь объект вот этот, внешний. То есть мы их чувствуем. Теперь смотрите. Значит, мы с вами использовали энергию 17 аркана для того, чтобы заполнить свое правое полушарие и для того, чтобы Для того, чтобы вот этой вот активизированной штукой союзник Анда, который обладает большой плотностью, зацепить внешний объект. Теперь смотрите, что делают шаманы. То есть шаманы устанавливают с духами связь, используя энергию пятнадцатого аркана. То есть связь это энергия пятнадцатого аркана, они именно таким образом устанавливают связь, При этом они обычно кого-нибудь режут. Вот. А, значит, мы с вами как бы сейчас резать никого не будем, поэтому нам придется немножко пожертвовать как бы собственной энергией. Значит, ваш 15-й аркан связан с серебряной нитью идет по каналу Сушунны. Значит, вот находясь как бы вот с этим активизированным правым полушарием, попробуйте выстрелить, да, вот этой энергии 15-го аркана, которая у вас по спине идет, да, вот, а, вот в этот, а, то есть она как щупальца, то есть она как бы выходит из вас как щупальца, захватывает как бы вот этого духа и устанавливает связь между вами и духом. Понятно, да, вот схема. То есть энергия 15-го аркана у человека идет по позвоночнику. Значит, серебряная нить. А энергию 15-го аркана используют для создания плотных связей. То есть нам надо поймать духа, посадить его на поводок. Но, то есть мы духа нащупали, дальше мы создаем как бы некое щупальца канал связи. Этот канал связи используют курицам, а не режем. Поэтому мы канал связи строим на своей собственной энергии как бы 15-го аркана. Создаем канал связи с духом. Понятно? Попробуйте. <coughs> Экономия курицы. Ну и так скажите мне, кто почувствовал, что можно создать связь? Почувствовали? Вот это называется канал связи, и шаманы создают этот канал связи с духом, Вот. И дальше они этого духа уже могут использовать. В шаманизме, как правило, используют внешних духов, создавая с ними вот такую связь. Часто для создания связи приносят жертву какую-нибудь. Значит, при создании связи А. При создании связи с каким-то локальным, как бы небольшим духом, ну, там, духом умершего, например, можно использовать собственную вот эту энергию крови. Отсюда есть ритуал, который показан в фильме «Одиссей», «Приключения Одиссея». Там Одиссей вызывает тени умерших, погибших друзей из Аида, из Царства Мертвых, для чего режет себе ладонь, режет руку, капает кровь, и вот эта энергия, выделившаяся, она ну, Одиссея, он не маг, он просто выполняет как бы ритуал, описание которого ему кто-то сказал. То есть маг бы ни за что бы себе руку резать не стал, он бы просто энергию серебряной нити выделил, И сформировал бы вот это щупальце, с помощью которого можно установить связь. Но как это объяснить Одиссею, непонятно. И поэтому ему сказали, просто нарисуй магический круг, вылей туда крови своей собственной, и связь установится. Значит, то есть ему объяснили, как рисовать этот круг, и он этот круг нарисовал, как объясняли. При этом для вызывания каких-то конкретных душ, да, надо призывать кого, как бы кого-то конкретного, это создает настройку. То есть если вы конкретные настройки не будете производить, то прибегут какие-то души, праздноболтающиеся около физического плана. Вот, так называемые неупокойные души, которые находятся к нам близко. И к этим душам можно отнести людей, которые умерли вот в самое ближайшее время, вот, э, то есть до 9 дней, либо те, кто здесь застряли из-за возникновения каких-то сильных связей, скажем, э, в силу каких-то обстоятельств человек не может как бы уйти из этого мира, и он привязан, он тут болтается, для него выделение вот этой энергии, которая возникает, когда идет кровопотеря, является как бы способом удерживаться на физическом плане. То есть это как бы для них питание. И они сразу эту энергию чувствуют избегаются сбегаются к тому месту, где пролилась кровь. Отсюда, скажем, если идет какой-нибудь бой, если кровь там проливается кровопролитие какое-то, да, то там туда обязательно подтягиваются всякие вот эти непрекаянные душа вот значит э, э, то есть таким образом вот выделение самой вот этой энергии 15 аркана, оно уже является как бы приманкой, то есть когда мы мы э, почувствовали какого-то неорганика, почувствовали какую-то душу, которая не имеет якоря, то мы можем ее захватить, установить с ней канал связи. Дальше ваша задача такая. Значит, установив контакт как бы с этой душой, а, попробуйте а, а попробуйте почувствовать кто это Значит, души могут быть всякие да? помните я бываю всякие ну, вот. то есть первое это могут быть души людей второе это могут быть совершенно души и не людей ну, вот. Значит, то есть попробуйте сразу классифицировать человек или не человек если человек то с ним можно как то общаться если не человек то тоже можно как то общаться Но по другому Вот, попробуйте выяснить, сначала человеческое ли это душа. Понятно, да? Понятно. У меня приятель где-то в Средней Азии служил. А, вот, и он там ну, офицер, там, командир там, -то батальона, не помню. Но, вот он оттуда приехал, совершенно разъяренный против местного населения. И говорит, что, когда туркмен барана режет, это братоубийство. Ну, э, так вот, э, значит, какие-то души нечеловеческие, они к нам находятся э, достаточно близко. Ну, собаки, кошки, но вот какие-то домашние животные. А какие-то души от нас достаточно далеко, какие-нибудь медведя Ну, бывают души, которых мы вообще, как бы ну, существа, которые как бы живут, Не на физическом плане, а как, как бы коренные обитатели тонких планов. Вот, тогда, например, сефир и есот. Тогда мы их просто не знаем. То есть, ну вот, они относятся как бы к тем существам, у которых как бы физического тела отродясь не было. Вот. Понятно, да? То есть, то существо, которому вы создали канал, попробуйте протестировать и посмотреть, что это. У кого не получилось он человек, как с ним контакт устанавливается? <coughs> нет, контакт а, можно установить а, контакт можно установить как бы и с бараном да? то есть вопрос в том насколько вы барана поймете вот. а, то есть мы с вами работаем на частоте анахата чакры И на этой частоте а, идут эмоции. То есть тут а, идет передача, то есть вот, мышление животных, оно связано с эмоциями. То есть их язык это язык эмоций. Когда вы, скажем, с собакой разговариваете, то она чувствует а, интонацию. Кстати, женщина тоже. То есть а, они реагирует не на то, что вы им говорите, а реагирует на то, как вы им это говорите. Вот. А мужики, кстати, слушают только содержание того, что они говорят, и не обращают внимания на интуицию, то есть на интонацию. То есть если мужик час с кем-то ругался по телефону, а потом заговорил с женой, то он совершенно не переключает интонацию голоса, и она как бы на него сразу обижается, думая, что это он с ней ругается. А он ей говорит всякие хорошие слова, но просто гру грубые интонации, потому что голос после руганий по телефону не переключил. Вот. Значит, вот так скажите мне, кто почувствовал общение с, а, с существом? Да? Ну вот, почувствовали общение. А, ну расскажи, Наташа, что это было. А, то есть нечеловеческое существо. Ага, но существо человеческое Хорошо, спасибо. Вот, значит, а кто человеком, а с какими-нибудь контактами, расскажи, пожалуйста, что это было. Девушка. Так. Девушка. Угу, так. Ага. Ну, хорошо. Значит, итак мы можем установить контакт. Значит, на этот контакт мы выделяем какое-то количество энергии пятнадцатого аркана, и этот контакт, он начинает разваливаться. То есть, вот этот канал связи, он действует недолго. То есть, когда вы устанавливаете контакт, это всегда на какое-то небольшое время. А что делают в шаманизме? То есть, там используют всякие ловушки для фиксации душ. То есть там души, они являются элементом технологическим, и в шаманизме эти души определенным образом фиксируются. Существуют какие-то мягкие способы фиксации, которые, скажем, используют в религиях Бонпо, и существует достаточно грубые способы фиксации душ. Которые используют во всяких диких племенах. Вот. Ну, а, как это делают в, в религиях, как бы, связанных с буддизмом? то Просто берется сосуд с водой. Вот. А, и там создается, как бы, ну, помимо воды, туда наливают какие-то масла, там, какие-то жидкости вязкие, плотные, соки растений каких-нибудь, вот, то есть, создается достаточно вязкая среда, вот, и для духа, как бы, такой сосуд, в принципе, вот, открытый, он достаточно, как бы, прозрачен, то есть, дальше создается, создается какая-нибудь мандала, которая кладется снизу, как бы, под этот сосуд, создающая воронку энергии. То есть это мандала, как бы, засасывает энергию Создается воронка. Вот. То есть направление энергии, как бы, снаружи вниз. Понятно, да, что я рисую сейчас? То есть я показываю направление движения энергии сверху вниз. Вот, а, бутылка открытая, и а, вот эта воронка, она работает на всасывание. А как создать воронку? То есть душа ловится, да, мы с вами смотрели на частоте Анахата чакры. То есть если мы берем левую руку, да, и а, входим в обратный круг, то у нас рука как бы засасывает. Вот, а, значит, то есть мы положили эту бутылку как бы на левую руку и включили как бы обратный круг, у нас в эту бутылку начнет как бы все засасывать, поскольку мы поймали через анахату, настроились на данную конкретную душу, установили с помощью 15 аркана как бы связь, то мы ее можем втянуть в эту бутылку, после чего мы эту бутылку закроем. И дальше мы всю эту бутылку распишем какой-нибудь мандалой для того, чтобы создать структуру, непроницаемую для души. Принцип построения такой мандал очень простой. То есть берется много точек по поверхности бутылки, которые между собой связываются на какой частоте. Ну, чем мы создаем связь? 15-м арканом. То есть мы берем, настраиваемся на серебряную нить свою Начинаем делать сетку. Создавать сетку на поверхности бутылки, и такая сетка будет для души непрозрачна, то есть душа будет оттуда не выскочить. Также мы пробку запечатаем какой-нибудь своей энергией, да, и это будет непроницаемо для души. Да. Ещё раз. Если, если мы рисуем вокруг бутылки ну, 15 лакана, да, эта энергия исчезает потом? Эта энергия рассеивается, но она закреплена мандалой вот, и удерживается. Значит, задача. Попробуйте сделать мандалу вот такую но боммашки. То есть вы настраиваетесь на неоргаников, выходите через манахату как бы, да, заполняете мм, правое полушарие семнадцатым арканом. Также как бы начинаем смотреть наружу, устанавливаем контакт с неоргаником и дальше как бы, да, настраиваемся на 17 аркан, но пришиваем эту самую душу пришиваем бумажки то есть создаем мандулу давайте сделали мандулу ну теперь меняемся за соседом значит даем мандуу с пойманным вам вами духом соседу он пытается вступить в контакт и почувствовать через мандал ну и так Значит, вам было дано задание установить связь, контакт с духом через чужую мандалу. А скажите мне, кто это сделал? Получается. Значит, а, как работают шаманы? То есть шаманы используют духов. Вот. Они используют духов нескольких типов. Используют их для получения конкретных результатов. Вот. И э, эти конкретные результаты связаны с тем, что Дух может захватить сознание человека. То есть Дух может э, как бы... Вот называют слово «одержимость», это слово «держать». Да? То есть Дух может захватить сознание человека, удерживать его в подчинении. Если этот человек не маг, он, этот человек, будет а, воспринимать команды, поступающие от Духа, как свои собственные. То есть он не будет видеть разницы между теми мыслями, которые ему пришли в собственную голову, и теми мыслями, которыми подкинул Дух. Вот. Да, что? Но это не слабые личности. Что? Не личности. Не слабые личности. Проблема не в слабене личности, а дело в том, насколько человек контролирует свое сознание. То есть маг свое сознание контролирует, он все время делит себя на, на я и не я, а большинство людей такого как бы даже не понимаешь что это такое. Ну Значит, примеры одержания, как бы, да, когда дух какой-то вмешивается, обычно неконтролируемые движения. То есть у человека начинаются какие-то там родинчики, какие-то ну, движения, которые он сам не, не контролирует и не может как бы, понять. И это связано с тем, что на его нервную систему наложена нервная система другого существа. И вот эта вторая нервная система выдает какие-то импульсы, и у человека начинается как бы непроизвольное движение, которое связано с наложением как бы чужой нервной системы. Вот. Например, при активизации некоторых союзников спонтанной, там под действием чего-нибудь, ну там родовой травмы какая-нибудь, возникла родовая травма, и у человека как бы возникла Избыточное давление в правом полушарии. Вот. И активизировался какой-то союзник. Вот. И его сознание, этого союзника, начало накладываться на работу организма. А союзники находятся в области аджиночакры. Аджиночакра это генцефальная область. Это место, откуда идет управление гладкой мускулатурой внутренними органами. И активность союзника может приводить к спазмам внутренних органов. Отсюда у человека может начаться как бы некий приступ, связанный с спазмами. Вот активизировался союзник, пошла наводка на внутренние органы, на гладкую мускулатуру. И там как бы блуждает спазм. Дело кончается в мочевом пузыре то есть которые начинают спазмироваться дело приходит к мочеиспусканию возникает как бы сброс давления и все и наш союзник снова затухает ну вот. а, то есть вот человек как бы это называется диэнцефальный кризис то есть когда у человека идет серия внутренних спазмов которые кончаются просто мочеиспусканием ну вот. и все но ну, ну, Сам человек не понимает, что это такое, но это как бы именно активизация какого-то союзника, который может приводить к вот этому. Вот. Так вот, э, маг, шаман, там, да, может наслать на человека какого-то духа, который ему подвластен. И шаманы, как бы они закабаляют духов, то есть они их берут в рабство и заставляют себе служить. Вот. А, и духи, которые служат шаману, они выполняют его указания. Шаман приказывает захватить, скажем, сознание этого человека. Духи захватывают это сознание, подчиняя его себя. И дальше человек говорит и делает то, что ему велят духи. Понятно. Вот. И дальше, как бы, шаман просто берет какие-то заказы, грубо говоря. То есть, ну, например, кто-то хочет, чтобы его повысили на работе, да? То есть, дух захватывает сознание его начальника, и, соответственно, этот начальник принимает решение. То есть, кто-то хочет, чтобы там Петя его полюбил. Ну, значит, дух захватывает сознание пети он думает, вот, именно надо вот на этой девушке-то и жениться. Ну, вот. То есть, дух а, создает как бы некое, ну, некое воздействие, но это воздействие всегда локальное. То есть, у шамана духи не казенные, свои собственные, то есть, он их тут же забирает обратно. Вот. <coughs> вот. То есть, есть люди, на которых просто какие-то духи висят, и не обязательно человеческие. То есть, висят какие-то духи, которые оказывают воздействие на этого человека и получается, что на его собственные как бы, команды, которая идет от его личности, накладывается еще какая-то фигня. Вот. Нужен телевизионный мастер, чтобы этот телевизор починить. Да, вопросы вы хотели вы задать. Можете... А? Как выявите, кроме телодвижения, а, ну, как бы вот к экстрасенсу приходит и говорят, у вас подселенец. И у вас подселеница, у вас подселеница, у вас подселеница. Да. да. Получается, как нижние объекты, они просто, соответственно, на оболочке висят. Да. А бывают такие, что, ну, в кавычках, подселеницы, это союзники, да, они пытаются вывести, но они уже внутренние. Там их не... Союзники находятся у вас в правом полушарии. Можно вопрос? Да. Ага. Нет, как отсекать и так далее это все э, билетристика то есть существует опыт какой-то работы человека на тонких планах и этот опыт он э, как бы нарабатывается то есть просто вам чего-то рассказывать, но ну, абсолютно бесполезно вы ничего с этим не сделаете ну вот А, то есть, есть определенные практики, и вот, если вы наработали этот опыт, да, то э, тогда вы что то сможете. Вот. Значит, что делает шаман? То есть, шаман, он захватывает духов, и самый первый дух, с которым он имеет дело, это дух его учителя. А, значит, старый шаман берет себе шам... молодого шамана в обучение, но вот, в итоге помирает когда-нибудь и становится как бы духом, привязанным к этому шаману, вот, он на нем висит, и помогает ему в работе, то есть дух учителя. вот Как правило, дух учителя вселяют, вот так же, как мы с вами мандалу делали, в барабан или бубен. То есть, когда шаман, грубо говоря, бьет в бубен, или там бьет в барабан, он активизирует вот этот дух союзника, но у них союзники шаманов не так, как у нас в правом полушарии, да, наше прошлое воплощение, а для шамана союзник это внешний дух внешний, то есть чужой, вот, который с ним сотрудничает а когда <coughs> а, шамана как бы вводят, вот, ну делают человека шаманом то собираются шаманы опытные И они а, помогают, то есть они вселяют как бы в бубен, там, в инструмент дух, а, а, дух учителя, вот этого дух старого шамана умершего, и они извлекают как бы сознание, выводят из тела этого шамана, И его вводят в мир духов, то есть он начинает духов чувствовать, у него тонкое тело становится подвижным, и он может как бы с духами взаимодействовать. Вот. то есть Обычный человек плотно закреплен в физическом теле, то есть чтобы человек стал шаманом и мог практиковать, и мы сейчас с вами говорим про эгрегор шаманизма, чтобы он мог практиковать вот этот вид магии. Вот, у него должно тонкое тело быть подвижным. И в шаманы годится не любой человек, а только как бы человек, у которого тонкое тело изначально как бы подвижно относительно физического тела. Это называется медиум. То есть а, людей, как бы склонных к медиумизму, берут шаманы. Вот. То есть, если у человека сильная фиксация, то есть, он сильный маг, да, в нашем понимании, то его в шамана не возьмут. Вот, то шаман, он должен, э, как бы, легко двигаться относительно физического тела. Вот. Значит, вот так у шамана есть один дух, как бы, да, который ему помогает, это дух старого шамана, который как бы к нему привязан через инструмент, через памбубен или барабан. Вот, я в музее была и на образовании на добе, вот такая перемычка, и она называется фарк, она там внутри. Дело в том, что в астрологии тоже есть термин фарк, Как это может быть связано? Не знаю. Не могу еще на эту тему сказать вот, вот, перехода, тут, вот лезь, лезь, шаманский бубен я вам сейчас его покажу <свеческое> туда же написано шаманский бубен своими руками <свеческое> видите человечек изображен Вот этот человечек является вольтом шамана. <смех> вот обратная сторона бубна, то за что держится. Ну вот вольт шамана прикручен снаружи. Вот эта вот роспись, она э, прикручивает вот эти мандалы там и так далее, они связаны. Видите, вот тут человечек прикручен к палке, который бьют как бы по бубну. Вот, то есть Здесь как бы присутствует обязательно некий дух. Видите, мандала, да? То есть дух прикручен в центре. Вот. Значит, ну мы спиралью, да, пришиваем как бы объекты. Там, видите, вот такая фигура, круг, вот, который удерживает эту душу как бы внутри. Вот. Значит, итак, У шамана есть один как бы союзник, это вот этот вот дух, да, это элементер. То есть это умерший человек. Дальше с его помощью шаман начинает ловить духов. Где только их увидят. И те духи, которых удается поймать и заставить на себя работать, они как бы подсоединяются к этому шаману старому. Но в результате получается шаман И стая духов. Вот. При этом на каждого следующего духа они уже налетают вместе. То есть первого духа как бы да, должен скрутить один шаман, как бы вот этот старый. Дальше второго духа уже как бы ловят вдвоем. Ну вот, с тем спойманным и так далее. Так постепенно вот эта вот стая духов, подчиненная как бы, данному шаману, она увеличивается... И соответственно его могущество. Да? Вот. А. У а, духов, которые служат шаману, у них есть преимущество. Они фиксированы на физическом плане. Через шамана у них есть точка опора. Помните, я вам рассказывал про боксеров, которые висят в воздухе. Как воздушные шарики. Если такой боксер кого-нибудь ударит, <coughs> то улетит сам. Ну вот. Так вот. То есть для того, чтобы произвести воздействие, нужна инерция. А у духов инерции нет. Ну вот, то есть те духи, которые служат шаману, у них есть канал связи с шаманом, и они фиксированы через этого шамана. То есть поэтому, вот что такое ритуал экзорцизма, изгнание духов. Скажем, представьте себе священника, который человека изгоняет дух. Священник что делает? Он читает молитвы, он создает вот такую вот тряску на тонких планах, и человека как бы, дай его как звуковой волной, вот так полощат, но дух, который на нем висит, обладает другой массой. То есть представьте себе, что у вас на плече лежит шарик теннисный, и вы сделали движение, этот шарик с вас улетел. А, то есть, когда создают вот такую тряску то духи от человека отлетают. Они как бы движутся с другой скоростью. То есть, на этом построен экзорцизм. То есть, а, но если дух как бы сильно держится, да, не всякого духа так можно стряхнуть. Если дух сильно держится, то это не помогает. Что делает шаман? Он на этого духа насылает своих духов. И эти духи, они как бы находятся, ну, входят в борьбу, в взаимодействие. Ну вот, и когда наши духи побеждают, они того духа выдергивают просто. они выберут а. свой створок? А? Они выберут свой створок? Да, конечно. Кто же, же духами будет раскидываться? А -а -а. Побежденного духа тут же в упряжку. А если он дурной? Все портит. Ну, бьют, пока не поумнеет. Ну вот. Значит, его требуется только выполнять указания. Больше ничего. Но, то есть, бьют, пока не поумнеет. Василий Васильевич, а вот Вы сказали, родинчик у детей это есть? Ну, это какая-то тварь, которая висит. То есть, это не обязательно человеческий дух. Это может быть там что угодно. Какая-то структура, которая повисла и дает наводку на нервную систему. Духи могут быть не только снаружи, но и внутри. Почему? Да нет, непроницаемо, просто вы кушаете, вы дышите, и дух может как бы в вас проникнуть вместе с едой или скажем с воздухом, но, то есть в процессе дыхания или поедания чего-нибудь. Поэтому если шаман гонит как бы из человека духа, а дух внутри, то этого человека чистить начинает со всех концов, то есть его рвет, из него там понос льется и так далее, то есть шаман трясет, как бы, этот организм, пытается, как бы, вытрясти этого духа наружу, но шаман это делает не сам, а подвластные ему духи, они там просто вот а, с корнем выдергивают эту морковку. Ну, но... значит, <кười> а, то есть вот это вот исцеление, которое производит шаман, оно, сила шамана зависит от того, сколько ему духов служат Вот. Значит, существуют вот эти охотники за головами, там, детей племена, в которых просто яман Ну, вот, то есть там отрубают голову, и, соответственно, духа привязывают к черепу. Вот эту голову там высушивают, выделывают, и, значит, соответственно, она является якорем для удержания души. вот. Вот. То есть, в Тибете существуют вот эти вот монахи, которые ловят души в бутылке то есть они их удерживают <как> <как> вот. значит так шаманизм да это работа с духами шаманы используют определенные источники энергии эти источники энергии связаны с животными и это называется тотем <как> тотем это канал это эгрегор Определенного вида животных. Например, тотем волка или тотем ворона. Вот. Задача. <смех> Смотрите. Я вам сейчас покажу зверушку. Птица ворон. Попробуйте настроиться на вид. То есть не на эту конкретную зверушку, а через зверушку настроиться на вид этих животных. Давайте. Итак, скажите мне, кто настроился на эгрегор? Попробуйте создать мандалу с подключением этого эгрегора. <coughs> Это эгрегор ворона, один из самых мощных шаманских эгрегоров. Сделали. Теперь задача такая. Значит, работаем с мандалой, сделанной партнером. Пытаемся настроиться на частота на хата чакра, То есть вы слушаете через нахата чакру мандалу. И пытаетесь почувствовать поток энергии, который идет, который связан э, с этой мандалой, с этим эгрегором. Пытаетесь его почувствовать. грегор Шаманов, вот этот... <coughs> <coughs> ну и так... <coughs> Скажите мне, кто почувствовал эгрегор ворона, вот этот, тотем ворона? Значит, тотем ворона, он что дает шаману? То есть, эти птицы, они обладают каким-то разумом, ну, таким нечеловеческим. И, подсоединяясь э, к этому эгрегору, шаман может э, дальше включаться в сознание птиц. Что это дает шаману? То есть, он может Через тотем Ворона подсоединятся... Сейчас покажу, как выглядит тотем Ворона. Вот тотемный столб, тотем Ворона. Через тотем шаман подключается к эгрегору вида подсоединение шамана к Грегору этого вида дает ему возможность соединять свое сознание с сознанием птиц. И дальше происходит вот что. Представьте себе, в небе парит орел. На земле лежит этот шаман. Вот я видел съемку, он там крестом вот так лежит. Вот. И, значит, соответственно, он свое сознание через тотем, который его связывает с сознанием птицы, соединяет с сознанием этой птицы, он через эту птицу смотрит и видит все, что там внизу происходит. То есть вот над лесом летает эта птица, орел, а шаман видит все перемещения войск, там какие племена, куда пошли, там кто что, куда, и чего, он все это сверху видит. Вот. У Карлоса Кастанеда есть описание того, как шаман входил в тело ящерицы. То есть, когда он там ящерицу там специальным образом как-то обрабатывал, отпустил ее, и через эту ящерицу он как бы воспринимал мир. Вот. Вот. Существует практика, значит, она называется культ ягуара, это все эм, э, культ леопарда, э, это все как бы шаманские такие практики. Значит, эти люди, они себя называют люди-леопарды, они устанавливают контакт а, с вот этими хищниками-леопардами, у них грегор как бы, да, вот этот тотем-леопарда, и они могут, то есть сознание человека входит в сознание животного, то есть это животное может напасть, может как бы быть использовано в военных целях против противников, Вот когда шаман в виде в шкуре, грубо говоря, леопарда, он сам не превращается в леопарда, но его сознание входит в леопарда, и он может через этого леопарда как бы воздействовать. Самый интересный культ такой, самый интересный тотем, это тотем «Белая акула». эти твари, белые акулы, они не поддаются никакой дрессировке, с ними как бы договориться невозможно. И вот где-то на островах Полинезии есть племена, у которых тотем белая акула. И вот эти люди, они плавают с белыми акулами вместе, более того, их акулы эти защищают. Ну вот, то есть вот эти акулы-людоеды, Они им как это самое, не знаю, как братья, ну вот, и вот у них идет полное взаимопонимание с этими акулами, вот, хотя с этими тварями, как бы, ну, вот они не поддаются никакой, никакой дрессировке, никакой, никакой возможности договориться нету, но шаманы их используют, то есть вот есть татем белая акула. Вот, значит, когда мы с вами будем в Париже, наверное, будем еще, ну вот, мы в прошлый раз, когда там были, мы ходили в музей, он называется музей диалога культур, я бы его назвал музей недоразвитых цивилизаций, как бы, но это не политкорректно, ну вот, так вот, там очень много, там, африканские, там, Амазония, там, Там есть очень интересные артефакты шаманские, то есть там есть э, маски всякие шаманские, которые используются в шаманизме и так далее. Вот там мы с вами немножко ближе познакомимся. Там есть очень интересные экраны, сделанные из шкуры антилоп. То есть эти экраны, они покрыты узором таким достаточно сложным. И когда вы на этот экран смотрите, вот шкура как бы натянута, да, как у нас экран. Но ну, вот. когда вы смотрите на этот экран, у вас глюки моментально начинаются. Ну, вот. а, то есть он немножко вибрирует, этот экран. Ну, вот. И на нем вот эти линии там сложные достаточно. У вас как бы правое полушарие включается с полоборота. Ну, вот. <coughs> вот. Итак, что такое религии, что такое грегоры вот магической части, да, мы с вами немножко посмотрели, как это выглядит скажем, в шаманизме вот, на этом у меня тогда на сегодня все